Так будете слушать? Я подошел к окну, стал к ней спиной. Нужно наконец припереть ее к стенке. Это было бы только справедливо. Как вам это объяснить? Марис на моем месте сказал бы, что секс отличается от других удовольствий интенсивностью, но не качеством. Что это лишь часть, причем не главная тех человеческих отношений, что зовутся любовью. И что главная часть – это искренность, выстраданное доверие сердца к сердцу, или, если угодно, души к душе. Что физическая измена лишь следствие измены духовной, ибо люди, которые подарили друг другу любовь, не имеют права лгать. Я разглядывал дальний край лужайки. Все заготовлено заранее. Все, что она говорит, может, она даже выучила свой ключевой монолог наизусть. Кто вы такая, чтобы читать мне рацией, госпожа де Сейтус? А кто вы такой, чтобы отказываться от проповеди? Послушайте. Нет, это вы послушайте. Будьте добры. Я не внял бы просьбе, будь в ней хоть какая-то настойчивость, хоть какое-то высокомерие. Но нет, она прозвучала обескураживающим, мягко, почти заискивающе. Я пытаюсь объяснить, что мы за люди. Марис убедил нас больше двадцати лет назад. что надо отказаться от привычных сексуальных табу не потому, что мы развратнее остальных, потому что мы чище и мы отказались в меру своих сил и детей я воспитывала так, чтобы табу для них не существовали. Как объяснить вам, что мы помощники Мариса не отводим сексу такого уже значительного места, того места, которое он занимает в жизни остальных? У нас есть занятия поважнее. Я не оборачивался. До войны я дважды играла роль в чем-то похожую на ту, которую играла перед вами Лилия. Ей доступно то, что мне не удавалось. Слишком многие запреты мне нужно было переступить. Не забудьте, у меня был муж, которого я любила, и физически, и в иных, более важных смыслах. Но, коль уж мы так серьезно вмешались в вашу судьбу, знайте, даже при жизни мужа я всякий раз с его ведомой согласия отдавалась Марису. А на войне он, в свою очередь, завел васлюбленную индианку с моего ведома и согласия. И при всем том у нас была крепкая, очень счастливая семья, ибо мы соблюдали два основных правила: во-первых, никогда не лгали друг другу, а во-вторых, но для этого я должна узнать вас поближе. Я гадливо обернулся. Ее спокойствие начинало пугать, сквозь него прорывалась безумие. Она снова села. Если вы привыкли принимать на веру авторитетные нормы, мое поведение, поведение моей дочери вы, конечно, осудите. Дело ваше. Но помните, возможно, и иная точка зрения. Если вы станете на нее, то восхититесь отвагой лилии. Ни я, ни мои дети не притворяемся такими, как все. Они не так воспитаны, чтобы быть, как все. Мы богаты, восприимчивы, и жизнь у нас богатая, насыщенная. Вам везет, конечно, везет, и мы сознаем ответственность, которую налагает на нас везение в жизненной лутерее. Ответственность. Я снова резко обернулся. Вы что, действительно считаете, что мы для вас старались? Что на наших картах не намечен курс? И на пол тона ниже. Нами движет необходимость. Она имела в виду не просто жажда развлечения. Да, добровольное бесстыдство ставит свои требования. Требования ставит сложнейший эксперимент. Я за эксперименты попроще. Время простых прошло. Воцарилось молчание. Во мне все ныла тоска, а сейчас еще и непостижимый страх при мысли, что Алисон в руках этой женщины, словно любимый мною край, заграба стали строительные подрядчики. Меня снова оставили за бортом, снова отвергли. Я чужой на этой далекой планете. Многие бы вам позавидовали. Вряд ли, узнав они, как все было, только посочувствовали бы вашей ограниченности. Подошла, взяла меня за плечо, повернула к себе. Похожа я на ищиадиада, а дочери мои похожи. Дела у вас адские, не внешность. Мой голос задрожал, хотелось отбросить ее руку, вырваться отсюда. Вы совершенно уверены, что мы не причинили вам ничего, кроме зла? Я опустил глаза, не ответил. Она убрала руку, но не отошла. Поверьте мне, поверьте хоть самую малость. Я молчал, и она продолжила: Звоните в любое время. Захотите осмотреть дом, осматривайте. Но предупреждаю, вы не найдете тех, кто вам нужен. Только Бенджи и Гунхельд, да еще двое моих детей. Они на той неделе приезжают из Франции. Вам ведь не они нужны, другая. Она могла бы объяснить сама. Посмотрела в окно, потом на меня. Мне так хочется помочь вам. Помощь мне не нужна. Мне нужна Алисон. А теперь можно называть вас Николасом? Я отвернулся, подошел к столику у дивана, склонился над фотографиями. Ну хорошо, больше не стану просить. Вот отправлюсь за газету и расскажу там всю эту историю. И конец вашему подлому не отправитесь. Не ударили же вы мою дочь плетью? Я злобно посмотрел на нее. Так это были вы в Парчезе? Нет?